Часть первая. Здравый смысл. Глава первая. Осознание окружающей обстановки. Меня удивляет, насколько люди не отслеживают свое поведение на работе и в общественных местах. Они легко становятся легкой добычей преступников. Люди невольно выдают информацию о себе потенциальным противникам. Когда вы идете по улице в толпе, вы смотрите по сторонам или себе под ноги. Между тем, надо быть более внимательными к тому, что окружает вас. Еще опаснее не уметь контролировать собственное мышление, страхи и эмоции. Ваши негативные и позитивные мысли отражаются в вашей ауре и транслируются в пространство как из приемника. Окружающие могут считывать ваши страхи и манипулировать вами. Как контролировать свои мысли? Отслеживайте свои мысли. Анализируйте даже случайную мысль. Старайтесь понять, почему она возникла. Различайте позитивные или негативные мысли. Абстрагируйтесь от дисгармоничных мыслей. Нередко интуиция проявляется в случайных мыслях, которые мы, как правило, игнорируем. Между тем, Вселенная пытается подсказать нам, где нас поджидает опасность. Она старается помочь нам избежать рискованных ситуаций. Но мы обычно легкомысленно отмахиваемся от этих знаков предупреждений, наивно полагая, что ничего плохого с нами никогда не случится. Прислушивайтесь к своей интуиции. Старайтесь ощущать вибрации окружающего пространства. Постоянно развивайте интуитивное восприятие. Многие рассказывали мне, что даже зная об угрожающей им опасности, они пытались игнорировать ее. Так проще. Думаю, это неразумно. Мы получаем сигналы от мира не для того, чтобы пренебрегать ими. Будьте бдительны, особенно выходя из дома и возвращаясь в него. Не поддавайтесь ложному чувству безопасности. Старайтесь не совершать поступков, придерживаясь одной и той же привычной схемы поведения. Прислушивайтесь к внутреннему голосу и четко реагируйте на его подсказки. Если вы научитесь использовать врожденное чувство самосохранения, то сможете избежать или предотвратить опасные ситуации. Например, никогда не распахивайте входную дверь настиж. Прежде чем выйти из дома, сконцентрируйтесь на секунду, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Что он вам говорит? Вы испытываете позитивные ощущения или, наоборот, некоторое беспокойство? Что ждет вас снаружи? Точно так же прислушивайтесь к себе, когда возвращаетесь домой. Отслеживайте свои ощущения, эмоции, чувства. Сокращение пути. Попытка сэкономить несколько минут, чтобы быстрее добраться до места назначения, может стоить вам жизни, если вы, например, решите ночью пройти через парк. Слушайте свою интуицию. Что она говорит вам по этому поводу? На одном из моих занятий одна из учениц рассказала про случай, произошедший в парке, расположенном рядом с ее домом. В этот день она задержалась на работе и отправилась домой намного позже, чем обычно. По дороге она остановилась на входе в парк, через который она всегда проходила, когда шла домой. Постояла секунду, слушая себя, и пошла другой дорогой, более длинной, но зато хорошо освещенной. Дело в том, что внутренним взором она увидела картинку кричащего человека, которого тащат в кусты, и помощи ему ждать неоткуда. Кроме того, она вспомнила, что весь день ее преследовали мысли об изнасиловании. Благополучно добравшись до дома, она легла спать, а утром за завтраком услышала в новостях об изнасиловании, случившемся именно в том парке, и именно в то время, когда она решила сменить свой привычный маршрут и отправилась домой другой, более длинной дорогой. Тем вечером моя ученица решила не идти через парк, но другая женщина пошла. Разбойное нападение. Объектом разбойного нападения бандиты обычно выбирают тех, кто кажется им легкой добычей. Как правило, сама того не подозревая, жертва постоянно излучает энергию страха, которая провоцирует агрессивность нападающего. К разбойным нападениям можно отнести и воровство – от угона автомобиля до выхватывания сумочки. Чтобы избежать неприятностей, помните, безопасность каждого человека кроется в его собственном сознании. Представьте себя на месте преступника, и вы поймете, что нужно делать в целях защиты. Например, нельзя оставлять кошелек на виду у всех. Это спровоцирует вора. Все просто. Вы можете предугадывать реакции карманников, угонщиков и других преступников. Если, занимаясь своим привычным делом, вдруг начинаете ощущать беспокойство, мысленно представляя сцены насилия, задумайтесь, о чем вас предупреждает шестое чувство. Погрузитесь в себя. Проанализируйте свои мысли. Прислушайтесь к своей интуиции. Не попадайте в неприятности. Не посещайте места с дурной репутацией. В городах в определенных районах наблюдается массовое скопление негативной энергии, образующейся там от постоянного присутствия криминальных элементов. Некоторые бедные районы Лос-Анджелеса, Манчестера и Глазго печально известны концентрацией негативной энергии. Лучше держаться от них подальше. Если вы попадете в такое место, то почувствуете, как ваше психологическое состояние меняется с позитивного на раздраженное или тревожное. Это сигнал. Этот район, улицу, местность лучше обойти. Вам знакомо ощущение, которое характеризуется фразой «волосы дыбом встали». Это тоже знак предупреждения. Согласитесь, если вам навстречу направляется группа агрессивных подростков, то вы не пойдете к ним, а обойдете. Профилактика лучше болезни, не так ли? Если быть невнимательным. Однажды, когда я работал начальником службы безопасности большого ночного клуба, ко мне в сильном волнении обратился младший менеджер Брайан с просьбой задержать в клубе двоих мужчин до приезда полиции. Я осведомился о причине, но тот отказался рассказывать. Я задержал этих мужчин, когда они собрались покинуть клуб. Через четверть часа появилась полиция и забрала их. Тогда я и узнал, что случилось. Накануне Брайан, возвращаясь после работы домой, остановился у банкомата, чтобы снять наличные. Те двое, видимо, выследив его, дождались, пока Брайан возьмет в банкомате деньги и, угрожая ножом, ограбили. Кроме того, бандиты заставили моего коллегу привести их в его дом, где забрали все ценное. Мог ли Брайан предотвратить случившееся? Думаю, что да. Он мог спланировать свои действия заранее, мог снять деньги с карточки днем или воспользоваться банкоматом, расположенным в другом, более безопасном месте. Плюс ко всему, если бы он владел какими-то приемами самозащиты, это дало бы ему определенное преимущество. Если бы Брайан учился слушать интуицию, он смог бы почувствовать опасность заранее. Была ли у него возможность избежать случившегося? Я уверен, что при соответствующей подготовке он смог бы предотвратить нападение и спасти себя и свою собственность. Может быть, он ощутил бы в тот день непривычную тревогу и вовремя сменил маршрут. Я считаю, что выход есть из любой ситуации. Главное — увидеть его и вовремя воспользоваться. Если бы Брайан хоть немного понимал психологию людей и преступников в частности, он избежал бы массы неприятностей. Закричав, он мог привлечь внимание сторонних людей и получить помощь. Мог заранее ввести в мобильный телефон быстрый набор экстренного номера службы спасения. Я уверен, скорее всего, какие-то признаки, предупреждающие о надвигающейся опасности, были. Возможно, в новостях промелькнула информация об ограблениях или кто-то рассказал ему историю об ограблении. Если бы Брайан развивал в себе интуицию, он научился бы понимать язык души и смог бы предотвратить насилие против себя. Умение чувствовать опасность. Развивая бдительность и интуицию, вы сможете развить способность предсказывать события. Ученики на моих курсах нередко удивляются тому, сколь многое они могут почувствовать после недолгого обучения и тренировок. В одном учебном курсе, который я вел в Международной нефтяной компании, я познакомил учеников с принципами осознания и интуиции, правилами медитаций. Я перевел их сознание на более высокую ступень восприятия. Во время одной из медитаций они достигли такого состояния сознания, в котором были способны ощущать малейшие изменения своего энергетического поля и присутствие в нем посторонних энергий. Они ступили на первую ступеньку лестницы развития шестого чувства и возможности использовать его для защиты. В конце курса я попросил добровольцев принять участие в тесте. Темной ночью я привел их в парк в Абердине. В то же время несколько моих бывших учеников, офицеров полиции, я рассредоточил по кустам и глухим зонам в роли предполагаемых бандитов и насильников. Я попросил их представить себя бандитами. Им предстояло нападение на жертву. Экзаменуемые же, оказавшись в парке, гадали, что будет дальше. Я объяснил им, что в парке прячутся люди, которые нападут на них, как это бывает в реальности. Если бы я заранее рассказал ученикам, что будет происходить в парке, они бы начали испытывать сомнения, и в их ауре появился бы страх. Поэтому я все объяснял им в последний момент, так, чтобы у них не успели возникнуть негативные мысли. Тем не менее, женщины разволновались, некоторые даже начали плакать. Когда волнение улеглось, а слезы высохли, я подробно объяснил им их действия и настроил на боевой лад. Я предложил им войти в парк согласно двум сценариям. Первый раз я буду с ними и попрошу их описать ощущения, чтобы проверить, чувствуют ли они опасность. Во второй раз они пойдут в парк одни, и если почувствуют опасность, то должны будут быстро убежать оттуда. Из 12 прошедших мой курс женщин только одна позволила своему страху выйти из-под контроля и поэтому была атакована. Другие 11 ощутили присутствие бандитов и обошли опасные места. Примечательно, что все женщины, сумевшие избежать нападения, почувствовали опасность на расстоянии примерно 4 метров до места засады. Они научились слушать свою интуицию всего за несколько уроков. В дальнейшем они смогут предчувствовать опасность на еще большем расстоянии. Таким образом, можно предположить, что, развивая свою интуицию, мы способны самостоятельно повышать уровень личной безопасности. Это профилактика возможных преступлений против вас и наших близких. Я приведу несколько отзывов женщин, прошедших этот курс. На курсах я научилась лучше осознавать происходящее вокруг меня. Развитие шестого чувства и его применение в повседневной жизни повысили мою уверенность в своей безопасности и улучшили внимательность на физическом и ментальном уровнях. Я убедилась, что эти знания и навыки могут реально спасти мне жизнь. Когда мы вошли ночью в парк, я сомневалась, что курс обучения помог мне развить шестое чувство, но практика показала, что я многому научилась. Шестое чувство существует и помогает мне чувствовать себя в безопасности в мире, который становится все более жестоким. Карен Харди. Эти курсы помогли мне понять, на что я способна. Будучи по натуре человеком недоверчивым, я с радостью признаю факт. Шестое чувство есть, оно срабатывает. Меня поразило то, насколько просто можно защититься от насилия. А. Фергюсон. Холистический писатель и учитель доктор Уильям Блум использует свои врожденные экстрасенсорные способности на практике, чтобы не попадать в неприятности. Я спрашивал его, приходилось ли ему чувствовать опасность, и он рассказал, как можно использовать врожденные экстрасенсорные способности в целях собственной безопасности. В Лондоне, в опасных районах, я всегда использую свое шестое чувство. Я защищаю даже свою дочь. И еще у меня очень мощный мотоцикл Yamaha FGR 1300». Перед каждой поездкой и все время пути я стараюсь непрерывно прислушиваться к своему шестому чувству. И часто бывает так, что я снижаю скорость и еду с особой осторожностью именно тогда, когда за ближайшим поворотом меня действительно подстерегает опасность. Пролитая на дорогу масло или лихие водители. Еще один пример Блума касался необычной ситуации. Мы оплатили отдых на Шри-Ланке. Предстоящее путешествие какое-то время вызывало у меня беспокойство. Я поделился им с Сабриной и моей женой. И она сказала, что не сядет в самолет, если я так встревожен. Я отменил билеты, что гарантировало нам потерю нескольких сотен фунтов. И впоследствии узнал, именно в то время, когда мы должны были прибыть на остров, на него обрушилась цунами. Эти примеры отлично иллюстрируют, как использование врожденных способностей может способствовать безопасности. Чтобы научиться пользоваться интуицией или шестым чувством, нужна только практика и анализ мыслей. Пусть это будет первым шагом на пути к усилению вашей безопасности. Будьте бдительны. Всегда осознавайте, что происходит вокруг вас. Это даст вам преимущество в любой ситуации.